Глава 13. Всегда можно что-то сделать. Он знает. Симас услышал, как отец говорит это матери, помогая той накрывать стол. Мы многое объяснили ему, когда следовало. Мы в его возрасте. Помнишь, малявка? Симас не разобрал ответа, только смех и открыл дверь. Тут же он увидел, как отец обнимает мать за талию и засмущался. Впервые на его глазах они обнимали друг друга вот так днём. Мать тоже вспыхнула и резко отодвинулась от отца. Но Симос был только рад. Значит, они всё ещё любят друг друга, его родители. Это их быстрое объятие подняло ему настроение и заставило ненадолго отбросить тяжёлые мысли. Иди по моей руке. Все сели за стол. Мне позвонил капитан. Через несколько дней выходим в море после праздников. Сем исподнял взгляд и посмотрел на мать. Та опустила глаза, а маленькая бабушка начала шептать прощальные пожелания. В добрый путь, иди, Страта, с добрым путём возвращайся. Отец поднял бокал. Твоё здоровье, госпожа Ирине. «Сколько лет тебя знаю, столько лет только хорошее от тебя слышу. Будь счастлива и здорова. Ты, мой ангел-хранитель, и хранитель всего нашего дома, и твоими молитвами уверен, все наши путешествия только добром и выходят». Внезапное благодушие Стратоса вызвало у всех невольные улыбки. «Хотя, правду сказать, уж ты мне, конечно, и устроила взбучку в свое время». Да только и в этом ты была права. Мать растерянно переводила взгляд с мужа на бабушку. Семь ис понял, что и она не знает, о чём речь. Но я слово своё сдержал и никому о том не рассказал. Маленькая бабушка покачала головой. Я была уверена, что ты сдержишь слово, Стратас. Знала, что ты правильный человек. Теперь же, спустя годы, госпожа Ирине Позволь мне рассказать. Маленькая бабушка снова покачала головой. Да не такой уж это и страшный секрет. Я был лет на 5-6 старше тебя, Симос, когда пришла ко мне твоя бабушка и завела этот разговор. Любишь её, позаботься о том, чтобы любить красиво, а не любишь, так скажи об этом быстро, не тяни. Я её люблю, ответил я. «И молодец, раз так, потому что Фато, как я чувствую, полюбила тебя на всю жизнь». «Бабушка, как тебе не стыдно!» — проговорила его мать, смеясь. Симос не помнил, когда в последний раз видел отца таким разговорчивым и радостным. Обычно он отмалчивался или ронял слово «другое», и внезапно все показалось Симосу проще. Если б только он мог поговорить с семьей открыто, покончить с тревогой, что снедало его... Мать, словно догадавшись о его мучениях, вздохнула. "Если б только не уехал отец Григорий", сказала она. "Если бы", повторила бабушка. "А сейчас сама видишь, на него всё навесят. Да ещё и та старая история с Виолетой". "Какая история, бабушка?" Та взглянула на отца, словно прося разрешения продолжить разговор. Люди иногда судят весь мир по себе, и даже самую бесхитростную дружбу начинают преследовать как преступление. Всё её отец. Ему не нравилось, что Виолетта общается с отцом Григорисом. Какие-то доброхоты нашептали, что видели их вдвоём. Так он решил прирезать обоих. И он того добился, по-своему. Девочку услал в клинику. Отец Григорий, из-за всей этой истории даже и потом ничем не мог ей помочь. Все мы в том виноваты. Может, мы не знали подробностей, но подозревали, что приходится выносить девчушки. Они жили далеко, и мы не слышали её криков. Но ведь мы знали, что он за варвар. Умерла её мать. Тогда-то они и начали жить как дикари, не спускались в деревню, только в исключительных случаях. Однако те не многие, кто проходил мимо их дома, рассказывали, что слышали его вопли. Человек он был чёрствый, а владение его все бесплодны. Он и стал грубее даже и пересохшей земли, что ему приходилось непрестанно орошать. А ты-то в чём виновата, госпожа Ирене? Ты это что сделала? Ты тогда была совсем юной. Всегда можно что-то сделать. Как я теперь думаю, можно было приготовить что-то сладкое и пойти проведать девочку, посмотреть, как там она, когда дни шли за днями, а о ней никто и слыхом не слыхивал. Но я тогда думала только о своём ребёнке. У меня была моя Теофано, смотрел я, как она расцветает, и казалось, что я касаюсь рукой небес. Я испугалась Ничем не хотела запятнать свою радость, поступала, как мне удобно, и когда однажды я услышала, как маленькая виолетта пытается залезть в моё окно, меня охватил ужас. Не открыла окно, не отдёрнула штору, из страха, что она попросит о помощи, что расскажет о своих страданиях, и я потом не смогу спать по ночам. Не хотела, чтоб чужие печали омрачали моё счастье. Я одна растила дочь, две одиноких души мы были с фиолетой. Только я струсила, что у меня попросит помощи. А эта несчастная девочка никогда никого ни о чём не просила и никогда не жаловалась. А я бессердечная, так и не спросила её ни о чём. Симос отвлёкся, вычерчивая вилкой линии в рисе на своей тарелке. Ему представилось, как маленькая Виолетта встаёт на носки, чтобы заглянуть в окно, а потом он подумал об уже состарившейся Виолетте, о том, как она вчера ночью разволновалась у дома Николса из-за плача младенца. Маленькая бабушка продолжала говорить, и Симус, вынырнув из мыслей, снова её услышал: "Всегда можно что-то сделать". Об этом и думал Симос, выходя из дома в полдень. Что-то я должен сделать. Но ну что? Он вспомнил бабушку, спрятавшуюся за шторой, и почувствовал укол в сердце, как будто стало немного стыдно за неё. Проходя через площадь, он увидел пустые ворота. На самом деле просто два ящика, но Симос знал, что это ворота. Как же ему не хватало футбола. Может, он и не вышел ростом. Но в новой игре в мяч его не мог превзойти даже Маркус. Тот обыгрывал его в шарике, в сражениях и в метании чего-либо, но здесь Симос был лучшим. Он остановился в нескольких шагах от ворот и сделал вид, что подаёт. Гол! крикнул Симос сам себе, а затем с наслаждением продолжил игру. Он делал вид, что обводит, финтит, чеканит мяч, но тут, о, угловой! Будь в тот час кто-нибудь на площади. Наверняка принял бы его за умалишенного. Мальчик в гордом одиночестве носится по полю без мяча, подаёт, падает, обливается потом, снова встаёт, делает ложные пасы, обводит и радуется победе. К перерыву между таймами Симос выдохся. Со всей силы ударил он по пустой пластиковой бутылке, и та пролетела над ящиками. Чистый аут, послышался голос за спиной. Симос повернулся, "Я видел Николаса. У тебя сильная подача", продолжил тот, улыбаясь. "Во всяком случае, без мяча можем сыграть с тобой как-нибудь, что скажешь? Раньше я твердил, что никогда не перестану играть в футбол, но взрослее о многом забываешь. Тебе ни на что не хватает времени, и первым ты отсекаешь то, что приносит тебе радость. Как будто нам стыдно смеяться. Столько хлопот, да футбола ведь тут" «Хотя, если бы мы начали думать по-другому, позволили себе поиграть и хоть как-то развеяться, то, может, решение бы нашли». Николас засмеялся, глядя на задумавшегося Симаса, а потом наклонился и потрепал его по волосам. «Я ухожу. И знаешь, если пойдешь к своей подруге Виолетте, скажи ей, что к ней заглянет при случае сын Василий, хочет ее повидать». И что, если она сама хочет зайти к нам в гости, так мы её ждём, пусть только приходит днём и через дверь. Эти слова подняли целую бурю в душе Сиимоса. Николас сказал это случайно или это была угроза? Значит, он знал, что Виолетта вечером приходила к ним под окна? Погружённый в размышления, Симос бросился к дому Деспины, чтобы найти Ундину. Кира Деспина была на кухне одна. Высыпав на стол чечевицу, перебирал её, увидев Симуса, она предложила ему присесть рядом и объяснила, что ундины нет. Её позвали другие девочки набрать цветов, чтобы украсить вечером площеницу. Садись, мальчик мой, рядышком. Помоги мне перебрать чечевицу. Я её приготовлю заранее сегодня без масла. Завтра разжигать огонь не годится. Садись, садись. Я хочу тебе кое-что рассказать по секрету. Ундина мне как дочь, ты знаешь. Она выучила уже столько всего. Позавчера притащила мне пакет с травами, да и все их названия плутовка знала: цикорий, энвидей, что хочешь. Кто бы мне только рассказал о таком ещё несколько лет назад. Я ведь и вправду вижу в ней дочь и люблю её так, как меня никогда не любила мать. Будь счастлив, Симос. Я всегда знала, что ты хороший мальчик, особенный. Будь счастлив. тысячи тебе самых лучших пожеланий. И с того, что мне кое-как объясняет ундина, я поняла, что вы вместе ходите к Виолетте. То, что говорят в деревне, будто она забрала подношения из нашей церкви, это правда? Она их не брала, госпожа деспина. Это хорошо, это хорошо. Я-то тебе верю, а говорю ли что, что твердят другие, мне это враньё и священник наплёл сегодня утром на исповеди. Но я-то о другом хотел тебя спросить. Я и не знала, что Виолетта снова у нас в деревне, а теперь со всеми этими историями, которые гуляют сейчас всюду, услышала ее имя и распереживалась, потому что моя мать...» Деспина повернулась в ту сторону, где висела лампада и перекрестилась. «Прости, Господи, ей ее грехи. Так вот, моя мать незадолго до смерти что-то сказала о Виолетте. Я прежде думала, что и она тоже...» кто-то, кто, кто пришёл из другого мира встретить её, до того ведь она всё покойников звала, свою мать, отца, мужа, сестёр, но больше всех прочих Виолетту, пыталась докликаться. Странные вещи она говорила. Я до сих пор их помню. Ночью напролёт я слушала, как она воет: "О, горе мне, горе, снова пришла. Пожри меня тогда. Чего ты ждёшь? Сожри меня и избавь от мучений". а потом просила у этой виолеты прощенье ах бедняжка ты помутила мне разум всё кричала она и лекарство твоё я превратила в нож острый и пронзила им виолету только чтобы не видеть глаза её что так любили жизнь потому что она спасла девчонку А я же хотела, чтоб мы умерли, чтоб не выжила ни одна из нас. О, горе мне, горе. Снова пришла пожри меня тогда. Чего ты ждёшь? Сожри меня и избавь от мучений. Сима содрогался от ужаса, слушая деспину. Она вся побелела, слёзы побежали по её лицу. Она всё кричала и кричала: "О, горе мне, горе. Снова пришла, пожри меня тогда. Чего ты ждёшь?" Симас запутался и окончательно перестал понимать, говорит ли Кира Деспина о себе или же повторяет слова матери. Он встал и подал ей воды. Взял её за руку, встряхнул. Только тогда Деспина пришла в себя. Прости меня, мальчик мой, я забылась. Беги, поищи Ундину. Лампадка погасла. Беги, прости, что я тебя испугала. Не знаю, что на меня нашло. Я ведь на исповедь сегодня утром ходила. И вот. Давайте я всё же помогу вам, госпожа Деспина, перебрать чечевицу. Мы с мамой так иногда делаем. Нет, Симус, беги. Не буду я делать чечевицу, не стану разжигать огонь до самой великой субботы. Пойду на кладбище, зажгу у неё на могиле лампадку.